Глава вторая. Имя моё — Алуна. Я покатала его на языке, чуть нараспев произнесла. а лу -на. Странно, конечно, непривычно. Сестру звали Лита. Сперва она нервничала и не верила, что я не помню даже таких деталей, как её и своё имя. Потом немного успокоилась и заговорила я периодически задавала вопросы. Иногда она раздражалась, многого просто не могла объяснить, но в целом всё обстояло не слишком приятно для меня. Магия в мире умирала. 16 лет назад, когда Лита была ещё ребёнком, ну и Алуна тоже, в мире была какая-то магическая война. До этих мест она не дотянулась, хотя нападения нежити бывали и здесь. А потом всё кончилось. «Рыцарь ночи» запечатал портал своей магией. Что за «рыцарь ночи», что за портал, ответить она не смогла. Как говорили взрослые, так она и запомнила. Сама Лита оказалась не слишком образованной деревенской девушкой. Давно, ещё в хорошие времена, она два года училась в сельской школе, знала грамоту, но на школу больше не хватало ресурсов. Теперь никого не учат. Школы, говорят, остались только в городах, и доступны они богачам и сангам. Санги — это кто? Это маги? Санги? Нет, санги — это высокородные, вот как твоя мамаша была. Только она замуж вышла и стала такой же, как моя мать, а не санги. Лита рассказывала охотно. Чувствовалось, что ей приятно это превосходство в сведениях надо мной. Хотя по её речи я видела, что многого она не понимает сама, а многое её просто не заботит. В деревне особо не интересуются абстрактными знаниями. Санга значит «высокородный». Моя мать Санги. Забавно. Может быть, именно из-за этого такая неприязнь к девочке? Я всё ещё с трудом осознавала, что это не просто о чужом ребёнке разговор, а обо мне самой. Магия была столь распространённой, что ей владели и купцы, и селяне. Пусть они, допустим, не могли сжечь лес, такое под силу было только боевому магу, которых обучало государство и которые ценились даже во времена изобилия магии. Но магия грела и светила. Магия двигала ткацкие станки и переносила с места на место людей и вещи. Речь Литы была неграмотной. Странно, что я это понимала. Если задуматься, язык совсем не похож на русский. Что-то значительно более мелодичное и мягкое, с большим количеством букв «М», «Л» и кучи гласных. Если отвлечься от темы беседы, то даже бранные слова кажутся напевными. Раньше в деревне чуть не каждый пятый был магом. На магии держалось всё, вся жизнь. Производство вещей и еды, здоровье людей и развлечения. Мне сложно было представить, как это. Но для себя внутри я попыталась вообразить, что в моём мире пропало электричество. Думаю, это стало бы глобальной катастрофой. Так и здесь. Привычный мир рухнул. Пищу теперь нужно было добывать не магией, а трудом. Одежду — также. Лечились люди теперь травами, а не колдовством а на развлечения в деревне просто не хватало времени. И на этом фоне осталось некоторое количество людей, способных пользоваться остатками магии. Их очень-очень мало, их дар слаб и непостоянен. Каждого из них проверяют и самых лучших забирают на службу государства. «Ну, ты и тут оказалась никчемной». С каким-то даже удовольствием выговорила она мне. «Почему никчёмный?» «Ты слишком слабая и ничего не умеешь. Да и не нужна сейчас никому твоя магия». Я помялась, но всё же задала волнующий меня вопрос. «Лита, а какая у меня магия? Ну, что я умею?» «А ничего ты толком не умеешь. Ну, можешь сделать, чтобы сорняки меньше росли». Картошка у нас покрупнее, чем у соседей. Ещё ты как-то жука-страшноеда отпугиваешь. А больше — ничего. Это она проговорила с каким-то торжеством в голосе. Страшноед. Ну, полосатый такой, жрёт всё подряд. И картошку, и помидорья. Ежели сильно расплодится, так и на деревья может полезть. Ясно. Только непонятно. Чем же моя магия плоха? Разве это худо, уметь сорняки остановить и этих самых жуков? Ха, так сил-то у тебя нет. Ну, на наш огород ещё так вся хватает, да и то, потом в лёжку лежишь сколько дней, толку от тебя никакого. А кормить, небось, надо каждый день. Правильно, мать говорит, на хлебнице ты и есть. В руке у меня был кусок сероватого хлеба. Именно его Лита мне в руки и сунула. Беседа была тяжёлой и неприятной. Она почему-то была свято уверена, что Алуна, ну, теперь значит уже я, бездельница. Если её мать моя мачеха, то, возможно, это с её подачи и идёт такое отношение. Я отщипнула немного хлеба и начала жевать. Не слишком вкусно, но ну, хоть немного утихомирит слабую ноющую боль в желудке. Лита, а если я не буду пользоваться магией? Ну, чтобы не лежать потом. Я ведь и руками могу всё делать, того же жука собирать и полоть, что нужно. Она как-то странно посмотрела на меня и дёрнула плечом. Смысла я не поняла. Лита, ладно, давай оставим этот разговор. «Скажи, маму твою я уже видела. А где отец?» «Ну, ты и наколдовалась в последний раз. Неужели не помнишь?» В голосе её звучало не столько изумление, сколько некая брезгливость, что ли. «Лита, я не шучу. Я действительно ничего не помню». «Добровольцем твой папенька ушёл. Собирали тогда тех, кто может оружие держать, у кого хоть малая талика есть магии». Это уже после войны было. У нас-то, хвала Силия, всё тихо было. А у города банды, говорят, воевали. Страсть что творили. Ну, мать ему и сказала, иди, что добру-то пропадать. Хоть какую копейку в дом принесёшь. Голодно тогда было очень, я-то вот помню. Больше и не вернулся. Весь отряд их так и похоронили где-то под лейным Что значит? Мой папенька, а твой? Так не родной он мне. И ты мне не сестра. Понятно. А братья твои, они тоже мне чужие или конечно, чужие. Мать вдовой честной была, когда за твоего отца вышла. Помолчали. Я терялась и не знала, что нужно спрашивать в первую очередь. Лейн это что? Город? Там, где замок чёрного рыцаря. Спит он там, а в городе всё-всё есть. Я в нём давно была, ещё когда порталы работали. А сколько тебе лет? Двадцать два уж, скоро замуж пойду. А вот этот шарик, ну, в руке у тебя, это что? Это со старых времён светляк остался. Их уже мало, раньше-то у всех было сколько надо. Тухнут они. На мой взгляд, замуж ей было рановато. Выглядела она, дай бог, лет на шестнадцать. Но кто бы меня спросил? А мне сколько лет? Двадцать вроде бы. А рыцарь этот, он почему спит? Так это он портал запечатал. Говорят, герой он. Он мёртвый? Ну ты дура, говорю же, спит. «Кладовской такой сон!» Ничего я не поняла, однако переспрашивать не рискнула. Мы говорили не слишком долго, снизу Литу окликнула моя мачеха. «Ужинать иди, стынет всё. Меня не пригласили, но я уже и так поняла, что в семье Алуна — изгой. Я сидела на сене, щипала хлеб, и думала, что и как нужно сделать, чтобы выжить. Хорошо это или плохо, но зачем-то мне дана эта молодость и здоровое тело, пусть и слабое от недоедания, но не убиваться же мне второй раз. особото мысли не было, слишком мало я знала про этот мир. Одно поняла точно — магия вызывает неприязнь и зависть окружающих. Думаю, если бы семье было невыгодно использовать магию девочки Алуны для огородных работ, то и не использовали бы. Зато потом, когда она лежала слабая и беспомощная, вполне можно было обзывать её бездельницей. Не знаю, что при этом чувствовала она, а я точно больше не стану делать вот это вот странное руками. Это обессиливает меня. И ещё я поняла. Здесь нет никаких магических академий. Никто и ничему не будет меня обучать. Нужно самой понять, как это работает. Просто для того, чтобы не было больше вот таких непроизвольных вспышек, как с кроватью. Хорошо уже то, что мое беспамятство никого особо не смутило. Напротив, Лита как будто радовалась, что я ничего не помню. Наводило меня это на дурные мысли. А... От колдовства ли обессилела Алуна? Сидеть просто так было довольно бессмысленно, потому я пошла во двор, хоть осмотрюсь. Семья уютно устроилась за столом, ели какую-то густую похлёбку, пахло пряной травкой и мясным бульоном. Старший из братьев, громко сёрбая с ложки, приговаривал. «Ох, и хороша сегодня! Прям объедение!» И это было настолько мерзко и унизительно, что у меня опять навернулись слёзы на глаза. Я прошла мимо жрущей семейки и вышла за калитку. Надо подумать, может быть, я смогу найти работу в селе или попробовать перебраться в город. А для начала нужно что-то решить с кроватью. То, что я обмочилась, — следствие бессилия после магии. Возможно, если бы меня кормили нормально, Я бы и не была такой слабой. Я сидела за плетённым забором дома на обычной деревенской лавочке. Рассматривала сельскую улицу, лежащую у двора напротив меня в тёплой дорожной пыли зевающую собаку. И обдумывала последовательность действий. Первое, в чём я нуждалась — информация. Лита явно не была достаточно хорошо осведомлённой о событиях в мире. Ладно, мир подождёт, есть дела поважнее. Мой дом был крайним на этой улочке, а пока я видела вдалеке за деревьями проблески воды. Если там река, нужно вытрясти мокрую солому из тюфяка, отнести на реку и постирать то, что я с себя сняла, и чехол от матраса. До завтра он высохнет, а у меня будет хоть какая-то одежка на смену. Кусок мыла, самого обычного, хозяйственного, со специфическим незабываемым запахом, нашла в глиняном черепке на окошке в своей спальне. Порадовалась, что не нужно просить. В ящике с бельём отыскался ещё и мешок с хламом, пара сломанных гребней, маленькое зеркальце с ручкой в красивой резной рамке, несколько витых шнурков и нитки, иголки, ножницы. Зеркало я взяла с собой. В помещении было слишком темно, а давать мне светляка никто не собирался. Цюфяк вонял так же, как и сорочка. Мокрую соломую я вытрясла на кучу навоза, возле курятника увидела. Дотащила всё до берега неширокой речушки, бросила в воду тяжёлый чехол и села рассматривать себя. Пусть в голове клубок из обрывков информации, страха и неуверенности, но на голове-то не обязательно колтуны носить. Глаза у меня были синие, довольно красивые, чуть раскосые. Узкое, почти треугольное лицо, островатый подбородок, тонкий нос. Волосы кажутся серебристые, без малейшей желтизны. Такой оттенок получить в моём мире надо хорошо поискать мастера, да и заплатить немало. А тут природа подарила просто так. Тем ярче смотрелись тёмные брови и ресницы. Пожалуй, я симпатичная, губы только бледные, да и синева под глазами, но это скорее от недостатка питания. Я достала обломок гребня и, вздохнув, принялась разбирать колтуны. Стричь такую красоту было просто жалко.